Тем же вечером позже я разглядывал сонную мордочку Симисена, свернувшегося клубком на моей постели, и на душе у меня было тепло. Размышляя, откуда берется это тепло, я как-то пришел к мыслям о том, в чем разница между любовью и физическим желанием. Но только какие-то выводы минутным озарением вспыхнули в моей голове, как... кюн тебя к телефону! Тот же дядя, что вчера!» Моя сестра снова открывала дверь в мою комнату, держа в руках трубку. Передав мне трубку, которая играла какую-то популярную мелодию, сестрёнка уселась на кровать и принялась стягать семисены за усы. Сяоми-сями, пушистостями, мурчащисями. Я посмотрел на довольную сестрёнку, на беспечного семисена, затем опять на сестрёнку, напевающую себе под нос, и поднёс трубку к уху. Да, о чем там я думал, когда меня отвлекли? Алло, это я. Накагава, мой знакомый со средней школы, не смог сдержать беспокойство и сразу спросил. «Ну, как оно? Что сказал Нагата-сан? Пожалуйста, скажи мне! Как бы она ни ответила, я уже собрался с духом! Ну, Жекен!» Он вел себя как кандидат на парламентское кресло, тревожившийся о результатах эксидполов. «Извини, но все обернулось не так, как мы рассчитывали. Я помахал сестренке, прогоняя ее, и одновременно пытаясь говорить извиняющимся тоном. Она не будет ждать». Говорит, не может себе представить, как обернется дело через десять лет, и не может ничего обещать. Так она сказала. Подробности слетали у меня с языка. Но я могу встретиться с тобой. Ужасно хотелось знать, как отреагирует Накагава на эти неожиданные слова Нагата. «Да». Голос Накагава был на удивление спокоен. Как я и думал, она не могла согласиться с первой попытки. Я настойчиво махал рукой сестренки, которая напевала бессмыслиться себе под нос, И у сестры не осталось выбора, кроме как сводить Симисена и выйти из моей комнаты. Наверное, она хотела положить его спать у себя. И часа не пройдет, как Симисен примчится назад, ко мне, с перепуганной мордой. Кошки часто не любят тех, кто слишком явно не заботится. Когда моя сестра ушла, я жал трубку и принялся за допрос. «Эй, и это все, что ты можешь сказать после того, как я зачитал ради тебя такое неприличное послание?» Неся, ты знал, что ничего не выйдет?» то не надо было просить меня выступить посредником. Везде свой порядок. Тебе меньше всего позволено меня поучать. Ты сам перескочил через знакомство сразу к предложению руки и сердца. Ты нарушил простейшие правила Сёги. Кто, по-твоему, ставит мат на первом ходу? Я полагаю, когда получаешь признание в любви от незнакомого человека, это выбивает из клеи. Раз ты так полагаешь, то и молчал бы с самого начала сознательно наступать на минус станут только саперы и психи. Но я надеялся, что Нагата-сан хотя бы немножко заинтересуется мною. Так вот, чем заключался коварный план Накагавы. И действительно, Накагава был первым человеком, который заинтересовал Нагаты. Такова оказалась чудовищная сила любопытства. Осмелись ручаться, что, как минимум, его бесстыдство на этой планете вне всякой конкуренции. Поэтому, Кён... Я должен попросить тебя еще об одном одолжении. Ну что на этот раз? Мои товарищеские чувства скоро иссякнут. Ты знаешь, что в старшей школе я записался в команду по американскому футболу? Не, впервые слышу. Правда? Тогда послушай, поскольку это последняя моя просьба. У нас скоро товарищеский матч с командой американского футбола из другой школы для парней. Пожалуйста, проведи Нагата-сан посмотреть на этот матч. Разумеется, я буду в стартовом составе команды. И когда матч? Завтра, кажется, я уже говорил, справляться даже с одним созданием вроде Хархи для меня было непросто. Но почему у них всегда такой плотный график? Я ничего не могу поделать, если нагатосан не желает ждать меня десять лет. Мне остается только надеяться, что я смогу тронуть ее своим героизмом. Крайне убедительный вывод. Подумал бы хотя бы, каково все это мне. Даже если тебе на меня плевать, стоило прикинуть, что все должно быть ужасно занято под конец года. Тебе завтра неудобно? Да нет, не то чтобы мне было неудобно. Завтра я был свободен как птица. И Нагата наверняка тоже. Так что мне почти вовсе не было неудобно. Чёрт, такими темпами мне вправду придётся идти смотреть на твой героизм. Отлично, пожалуйста, приходи. Хоть и товарищески, биться будем насмерть. Завтрашняя схватка, ежегодные состязаний по американскому футболу между командами из моей соседней школы. От результата зависит, как мы проведём Новый год. Если проиграем, вместо зимних каникул нас ждет ад. Покоя не будет даже в канун Нового года и на первое число. Каждый день, кроме обычных тренировок, у нас будут лишь дополнительные тренировки. Но Кагава говорил очень серьезно. Может быть, даже трагически. Но, как по мне, все это мне не касается. До конца года мне нужно было разобраться с горой проблемных дел. Да и до поездки на Снежные горы оставалось всего несколько дней. Кён, если ты занят, это не страшно. Тебе только нужно привести Нагата-сан. Это всё, о чём я прошу. Если она откажется, я действительно сдамся. Но пока остаётся шанс, хотя бы в одну тысячную. Я готов попробовать. Если не пытаться, мечты так и останутся мечтами. Да, что умеешь громко говорить? А мой недостаток не уметь не отказывать. Ну, ладно. Я пол на кровати вздохнул, но вздох почему-то так и не раздался. Я позвоню потом нагате. Мне кажется, нагата не откажет. «Где твоя старшая школа? Если Нагата согласится, я её приведу. Может, и ещё кого-нибудь приведу. Ничего, если придут несколько человек?» «Спасибо, Кён. Я твой должник на веки». Накагава бодро рассказал мне, как найти его школу, и во сколько начнётся жеребьёвка матча. «Ты действительно просто прирождённый сват. Мне придётся нанять тебя тамадуй на нашу свадьбу. Нет, лучше я назову в честь тебя своего первого ребёнка». «Пока». Холодно попрощавшись, я повесил трубку. Если бы я позволил на Кагаве болтать и дальше, боюсь, скука проела бы уже дыру в моей голове. Я бросил трубку домашнего телефона на кровать и подобрал мобильник, пытаясь найти номер на ГТ в адресной книге. Завтрашний день наступил очень скоро. «Ну ты, Тормоз, как человек, назначавший встречу, может приходить последним? Ты вообще сам-то идти хочешь или как?» Харухи тыкал в меня пальцем, широко улыбаясь. Дело было напротив знакомой станции, который стал официальным местом для встреч бригады СОС. Оставшаяся троица, Нагата Коэдзмяс и все тоже ждали меня. Поначалу собирался привезти с собой лишь молчаливую, органическую девочку-андроида. Но, как я и говорил, нам двоим просто невозможно было пойти на игру в одиночестве. Какой бы крепкой ни была сеть, в ней всегда найдутся дыры. Если бы командир бригады обнаружил, что мы отправились без нее... Мог знать, какие сумасшедшие наказания она могла бы выдумать. От одних мыслей об этом у меня мурашки по коже. Ладно, я мог пригласить и всю троицу, так что, позвав Нагата, я принялся обзвонить всех остальных. Не знаю, почему все они согласились. Либо у них действительно случайно выдалось свободное время, либо им просто стало интересно взглянуть на парня, влюбившегося в Нагата с первого взгляда. Поскольку стояли зимние морозы, все были одеты в плотную одежду, Наряд Асахинусан заслужил внимания. В белом воротничке из искусственного меха, пушистом, легком, она была мила, как маленький белый зайчик. Есть уж влюбляться с первого взгляда. Так вы Асахинусан. Что касается нагаты, она надела поверх формы простую пальто-накидку и надвинула капюшон на голову. Как и следовало ожидать, созданная пришельцами девочка-кукла умела переносить такие зимние морозы. Хотя и предстояло встретиться с человеком, признавшимся в любви к ней. Она все равно не проявляла эмоций. «Ну, ладно, пойдем. Очень хочется посмотреть, на что этот парень похож. К тому же я впервые иду на американский футбол». Ни одна Харахи была в таком настроении, будто бы мы собрались на пикник. Счастливо улыбалась асахина -сан. Не извинял своей зловещую смешку и кудзами, хотя меня происходящее не слишком трогало. Впрочем, наша главная героиня — Нагата. Не проявляла совсем никаких чувств. Я заранее уточнил маршрут автобусов, проезжающих мимо парка. На дорогу отсюда до той мужской школы уйдет около получаса. Сесть на автобус можно вот здесь. Кодим возглавлял шествие, болтая как экскурсовод. А мои мысли истекали. Я согласен на что угодно, лишь бы вас все устраивало. Что у тебя, что Харахи, что Асахинусан. Шагая рядом, Кодим подобрался поближе ко мне, и многозначительно прошитал на ухо. «Да уж, у тебя предостаточно сверхъестественных друзей». Я думал, что он разовьет свою мысль, но кое только усмехнулся и вернулся к своей работе экскурсовода. Накагава сверхъестественный друг? Черт его знает! Он был как громом поражен от одного вида нагаты. Должно быть, он и вправду медиум, раз у него такие тонкие чувства. Шагая по направлению к автобусной остановке, я почему-то просто не мог успокоиться. Что-то грызло меня изнутри. Проведя около получаса маршрутом автобусе, мы еще несколько минут шли пешком, прежде чем добрались до школы нашего героя. Игра уже началась. Я проспал, и мы опоздали на два автобуса, так что к тому времени, как мы подъехали, игра шла уже 15 минут. На территорию школы нас вряд ли бы пустили, так что мы пошли вдоль забора и вскоре наткнулись на поле, окруженное сетчатой изгородью. Дружеский матч по американскому футболу уже начался. «Ого! Такое большое поле!» Я был совершенно согласен со восклицанием Асахины Сэн. Никакого сравнения с полем Северной Старшей, которое было попросту куском земли, оставшимся после разравнивания холма. На построек этого широченного спортивного поля мужская школа потратила, должно быть, огромные деньги. К тому же место, где мы стояли, было на целый ярус выше поля, так что отсюда открывался прекрасный обзор. Кроме нас пятерых, мимо время от времени проходили стариканы, дошкольницы, да видимо, фанатки. Прижимались лицами к сетке, выкрикивая своими тоненькими голосами слова поддержки командам мужских школ. Под звуки столкновений белых касок и фуфаек с голубыми. Наша пятерка нашла себе свободное местечко, где можно было пристроиться всем вместе. Нагата не произносила ни слова и никак не реагировала на происходящее. «Все молчит». Я совершенно ничего не знала об американском футболе. Помню, что после нашей победы в турнире по бейсболу, Хархи показывала нам бланки заявлений на участие в турнирах по американскому и классическому футболу. В итоге мы не записались ни на один из них. Конечно, после множества споров и волнений. Но на всякий случай, я все же ознакомился с правилами. С виду игра была простая, но со множеством тонкостей. И я понял, что за пару дней нам ней точно не разобраться. В сущности, уже одного взгляда на бычий бой, за сеткой, было достаточно, чтобы убедиться, что мое решение не участвовать в турнире было правильным. Нападающие передавали друг другу продолговатый меч, напоминающий мяч для регби, но отличающийся от него. Чтобы продвинуть фронт на какую-то пару сантиметров, игрокам приходилось подавать, принимать, удерживать мяч и рваться вперед одновременно. Чтобы не пустить хотя бы сантиметра земли, защитники были вынуждены внезапно атаковать игрока с мячом пытаясь отобрать у него мяч и сломать нападение противника. Стук сталкивающихся защитных масок не стихал ни на секунду. В общем, это была вполне американская игра. Хмммм... Харахи в сетку и внимательно разглядывала игроков, в это время собравшихся в кучку. «И кто из них Накагава?» «Вот что с номером 82 на спине, команда белых», — ответил я, повторяя то, что услышал от Накагавы. Накагава играл тайт-эндом, на краю фронта нападающих, и отвечал как за блоки, так и за передачи. Хоть Накагаве приходилось тяжело, он действовал быстро и ловко. Да, пожалуй, ему шла эта роль. А? А почему это игроки в команде меняют позиции? Потому что игроки делятся на нападающих и защитников. Накагава играет за нападающих. Раз у них всё равно из каски, разве нельзя ими драться? А можно с размаху врезаться друг в друга? «Можно применять приемы дзюдо или каких-нибудь других боевых искусств?» «Нельзя. Правилами это не позволяется. И касками драться тоже нельзя». «Да?» Харухи с интересом наблюдал за полем. В Северной Старшей не было команды по американскому футболу. Если была, эта девчонка наверняка придумала бы способ пробраться туда и навести там шороху. Кто знает, может она и добилась бы чего-нибудь с этой своей невероятной скоростью и взрывной энергией. И правда хорошая игра, а такой кровь приливает к голове неплохая забава для зимнего времени. Слушай комментарии Хархи, я тихонько поглядывал на Нагата. Она по-прежнему не менял выражение лица, просто следя за полётом меча. На мой взгляд, она даже не обращала особого внимания на Кагаву, витая в собственных мыслях. Некоторое время наша пятёрка стоял на месте, следя за тем, как ребята из мужских школ сталкивались друг с другом. Эм, um, чаю хотите? Асахины-сан достала термос и несколько бумажных стаканчиков из своей сумки. Я подумала, что будет холодно, так что захватила попить горячего чаю. Улыбка Асахины-сан — это улыбка ангела. Я так благодарен ей. Действительно, пока мы стояли здесь, наблюдая за игрой, я уже начал замерзать. Мы прихлебывали восхитительный чай, приготовленный лично Асахины-сан. И смотрели за игроками американский футбол, кипящими энергией под этим холодным ветром. Пока мы наслаждались чаем, наблюдая за игрой, вторая четверть закончилась и начался перерыв. Команда на вся в белом, собралась на противоположной стороне поля. Стоявший там мускулистый мужчина, похоже, это был тренер, громко кричал на них. Хоть видно, отсюда было плохо, мы сумели различить среди игроков, кого-то Фуфаки с номером 82. Что касается самого матча, как ни крути, он проходил довольно однообразно. Не было элегантных длинных передач, раннинг бэки не бегали в одиночку по 30 ярдов, обе команды сумели обеспечить себе первые дауны, и обе регулярно набирали очки. Так что до сих пор стороны шли примерно наравне, и ни одной не удавалось заполучить решающее преимущество. И так уж вышло, что я знаю человека, который ненавидит скуку и однообразие. Зовут эту девочку Харухи Судзуми. «Как-то все это скучновато», — пробормотала Харухи. Не только она, но и все мы выдыхали клубы белого пара. «Игрокам хорошо, они-то хоть бегают!» Добавила Харухи, обнимая себя руками, чтобы согреться. «А мы тут скоро совсем замерзнем, поскольку ставим столбом. Нет ли поблизости кофейни?» Праздничное настроение пикника похоже с дулом морозным ветром. Теплый чай Асахин был не бесконечен, и мы покончили с ним уже довольно давно. Да и тогда фирменный чай горячей любви с и Сан Уже порядком по на холодном ветру, так что едва помогал согреться. К тому же, сегодня город накрыла первое с начала зимы волна холодного воздушного фронта. Ни одна харюхи дрожала от холода. Мы с Асахиной Сан тоже замерзли до смерти. Наверное, только Нагата не чувствовала мороза, поскольку ее ни теплом, ни холодом не проймешь. Как я и думала, если просто стоять доказывать да пальцами, пропадает ключевой компонент интереса, Может, стоит выйти на поле самой? Я, пожалуй, справилась бы с бросками меча. Харухи щурилась на холодном ветру. Нет, правда, я совсем замерзну, если перестану двигаться. Кён, ты ничего полезного не принёс? Какой-нибудь термочехол там, а? Если бы я что-нибудь принёс, думаешь, я прятал бы это до сих пор? Хочешь разогреться, пробеги пару кружочек вокруг школы. Или отжимание по Экономно и в то же время физически развивает. Фуф. «Ну и ладно, у меня и так есть термочехол, да какой большой!» Харухи подкралась со спины, медленно обвела руками Асахину-сан и взяла из ее тонкую шейку, которая была такой хрупкой, что казалось, вот тут сломается. к что ты делаешь?» Голос этот, конечно же, наносился от смутившейся Асахины-сан. «Какая ты теплая, микротян, и какая мягкая!» Погрузив подбородок в белоснежную искусственную шерсть на воротничке Асахины-сан, Харухи прижалась к ее спине и обняла хрупкую фигурку старшеклассницы, кое в чем однако одаренная и весьма богатая. Я повешу так немножко, ладно? Кён тебе завидная? Конечно завидная. С удовольствием обнял бы ее спереди спирите. Харухи насмешливо взглянул на меня. Значит? Она вроде бы хотела что-то сказать, но потом замолчала и мягко вздохнула воротник. Ты хочешь обнять мекуротян? Я посмотрел на зорную физиономию Харахи, затем Асахину Сан, чьи глаза расширились от удивления, тесно сжатые в стальных Харахиных тисках. Подходящий ответ не находился. Чем больше я искал его, тем сильнее тонул в бесконечных сомнениях, но тут позади мне бросили спасательный трос. «Если никто не против, мы можем обнять друг друга». Видимо, пытаясь вступить разговор, Коидзами с вульгарной улыбочкой выдвинул свое чудовищное предложение — Несмотря на то, что марафон — хорошая идея, я ничего не имею против объятий другого парня. Исключительно, чтобы согреться, знаете ли. Зато я имею. Я уже много раз говорил, своя команда меня не интересует. Коидзими, от тебя всего-то требовалось сыграть свою обычную роль комментатора и не высовываться. Всё происходящее касается лишь меня, Нагаты и Накагавы. Ты тут вообще практически ни при чем. И Харухи Сасахины-сан, раз уж речь зашла, тоже... Я посмотрел на противоположную сторону поля. «Конечно, это ничего не значит, но...» Нагата, главная героиня, оставалась безмолвна и лишь внимательно смотрел на поле. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Мне показалось, что ее глаза следовали за Накагавой, но даже я не был уверен в том, что она действительно следила за ним. Накагава, с другой стороны, никак не выдавал себя. Играя за нападающих, он тамчался по пулю, то отдыхал за спинами друзей но ни разу не посмотрел в нашу сторону. Я пошел на такие жертвы, что привести сюда Нагаты, а он не обращает на нас внимания. Даже теперь, в полчасовой перерыв, он обсуждал стратегию со своими товарищами. Неужто его страсть к этой игре и мечта о победе перевесили пламенную любовь? Или он специально это делает? Если верить на Кагаве, ему достаточно одного взгляда на Нагата, чтобы потерять голову. Мне все же кажется, что он преувеличивал, но если он говорил правду то на его игру это точно повлияет плохо. «Ну, ладно». Пробормотал я и посмотрел на затылок Нагаты чьи короткие волосы трепетали на ветру. «Наверное, я просто дождусь окончания этого матча, и когда Накагава будет выходить из школы, устроим ему встречу с Нагата. Если во второй половине матча все пройдет гладко и команда Накагава победит, он будет свободен как птица. Нагата вчера сказала, что может встретиться с ним, так что будет несложно организовать им свидание». Хоть я и вовсе не хочу, чтобы они встречались, не прийти ты роль бессердечного парня, который обижалась нарушить чужие мечты и надежды, а так Мауша хотя бы получит свою тульку покоя. Если бы. К сожалению, ничто никогда не проходит по плану. И пяти минут не прошло с того момента, как прозвучал свисток, знаменующий начал третьей четверти матча, как Накагаву унесли на носилках. Позвольте мне описать, как этот парень умудрился получить свою травму. Вот что случилось. Вторая половина матча началась с игры противников в нападении. Их ранингбеки сумели отыграть какие-то 20 ярдов и потеряли контроль. Затем наступила очередь нападать команде на Нагагава находился на краю неподалеку от линии розыгрыша, за которой внимательно наблюдали обе стороны. Их квотербэк, стоявший позади центра команды белых, как мне показалось, сделал какие-то знаки своим товарищам. Вдруг Накагава бросился к передней линии в сторону, а Квотербэк в то же время отступил на несколько шагов. Защитные гарды, корнербэки и лайнбэкеры, противника, тут же рванулись вперед, как дикие звери. Накагава помчался еще быстрее и прорвался в хэшмаркс, крутанулся и сделал обманный маневр, будто бы пытаясь поймать передачу. Квотербэк проворно бросил меч, но не на Накагао, а Рисеверу, стоявшему еще дальше по полю. «Ай!» Не знаю, кто вскрикнул. Харахили асахина Как вертящиеся пули, мяч промчался несколько по иной траектории, чем было задумано. Один из лайнбекеров противника прыгнул, пытаясь перехватить его, но не сумел. Едва избежав столкновения, мяч все же вырвался из его пальцев, но замедлился и изменил направление полета, падая в совершенно неожиданном направлении. И в тот самый момент... Я видел, что неподвижное, почти как буддийская статуя, Нагата шевельнулась. Она схватила кончиками пальцев край капюшона и накинула его на голову, пряча лицо. Но черты лица были видны даже под капюшоном, и быстрые движения ее губ не избежали моего взгляда. Она явно что-то бормотала на большой скорости. Я заметил это лишь краем глаза, поскольку мое внимание в это время было приковано к жаркой схватке на игровом поле. Ого! Я инстинктивно прыгнул вперед. Мои глаза расширились, поскольку я заметил, что мяч изменил направление и теперь падал туда, куда на огромной скорости мчался Накагава. Под моим пристальным взглядом Накагава совершил великолепный прыжок, перехватил мяч в воздухе и попытался столь же удачно приземлиться, но не смог. В тот самый момент, когда воздух прыгнул Накагава, бегущий к нему на перехват корнербэк противника тоже совершил отличный прыжок. Ему нужно было лишь одно, а именно мяч, который игроки ценили едва ли дороже своих жизней. Как заправский атлет по прыжкам в длину, этот корнербэк... Оказавшись на достаточном расстоянии, бросился вперед. Как раз тогда, когда к мечу тянулся на Кагава. Поскольку крыльев людям не дано, они не могут передвигаться в воздухе, как пожелают. Так что, прыгнув со всей доступной ему силой, Корнербэк перешел в свободный полет и врезался прямо на Накагаву. Кинетическая энергия системы мгновенно упала до нуля. Уже по одному тому, как обоих игроков отбросило в стороны, можно было получить представление о чудовищной силе удара. Корнербак противника провернулся на 90 градусов и упал на спину. Беззащитному Накагаве повезло меньше. Он красиво кувыркнулся вперед и ударился головой. «Ой!» — воскликнул шокированная сахинасен «Я тоже крикнул что-то, поскольку Накагава приземлился худшим возможным для человеческого существа образом. Как жертва приема захват курком назад или жертва клана ногами. он упал головой вперед. Но рестлира спасает платформу для рестлинга». А жертвы Нугами ждало мягкое болото, тогда как Накагаву приняла холодная и жесткая земля, звук которого я боялась услышать, донесся до наших ушей после того, как изображение застыло в наших глазах. Бух. Слава богу, на нем был шлем, иначе, судя по этому громкому глухому стуку, у него наверняка раскололся бы череп. Судья дунул свисток и остановил матч. Накагава лежал без движения прижимая к себе меч с такой силы, будто бы он держал в руках бесценную семейную реликвию. Накагава замер. Вернее, он не двигался с самого начала. В воздухе повисло напряжение. Это уже было не смешно. «Он в порядке?» Спросила Харухи с серьезным выражением на лице, глядывая за сетку. Ой! Будто наблюдая страшную сцену из фильма ужасов, а сан спряталась за плечо Харухи. «Ах, вот и насилки!» Сказала она, волнуюсь. Товарищи окружили Накагаву. Его подняли на носилке для чрезвычайных происшествий и уносили с пуля. Несмотря на это, пальцы Накагавы по-прежнему крепко сжимали мяч. Его готовность бороться до гроба заслуживала уважения. Если уж эта боевая потеря не вдохновит команду Накагавы на победу, то ничто не вдохновит. Когда с лежащего на носилках Накагавы сняли шлем, оказалось, что положение вовсе не так плохо, как могло бы быть. Накагава отвечал на возгласы окружающих его людей — и кивал в ответ на различные вопросы. Впрочем, попытавшись сесть, он навсвалился, но, по крайней мере, он все еще дышал. «Полагаю, небольшое сотрясение», — попытался разъяснить нам койдзами. «Думаю, нам не стоит беспокоиться, поскольку в этом виде спорта подобное происшествие довольно частое. Ты не доктор, и стоял ты очень далеко, так что не притворяйся чертовым экспертом. Хорошо бы ты был прав, но голова, знаешь ли, очень хрупкая штука». Тренеры, и учитель-куратор команды были так же встревожены, как и я. Через несколько мгновений донесся звук приближающейся машины скорой помощи. «Да уж, не везучий тебя, друг!» — вздохнула Харухи. «Хотел произвести впечатление на Юке, но вместо этого лишь получил травму. Наверное, мечтал об этом и думать не думал, что все может обернуться не по его планам». Похоже, она сочувствовала Накагапе. Неужели она вправду не возражает противотношений между Накагавой и Нагапе? А компьютерному кружку не хотела на час Нагата одалживать. Услышав мои слова, Харухи ответила. «Кюн, хоть я сама и думаю, что любовь — нечто вроде болезни, я не из тех, кто смеха будет мешать чужой удаче в поисках романтики. В конце концов, у каждого своя взгляда на счастье». «Интересно, можно считать ли Нагата удачей, что я полюбил Накагава? «Даже если мне что-то покажется не слишком удачным, если этот человек считает себя счастливым, то он счастлив». Я пожал плечами. И провосил Харухину философию романтики. В одно ухо вошло, в другое вышло. Прошу меня простить, но если парень Асахин Исэна кажется полным кретином, то будь Асахин Исан хоть трижды счастлива, не уверен, что смогу пожелать им всего наилучшего. Вообще-то, я даже могу попытаться помешать развитию их отношений. С другой стороны, уверен, никто меня не осудит. Надеюсь, твой друг в порядке. Произнесла цахинэ сложив ладошки вместе и высунув их из-под меховой накидки. Ее молитвы шли от самого сердца и вряд ли были притворными. Такая уж она добрая девочка. При помощи молитвы цахинэ даже если сломать все кости в теле, можно вылечиться меньше, чем за 30 минут. Так что с Накагавой все будет в порядке. Наконец появились врачи и перенесли Накагаву машину скорой помощи. Они обращались с носилками так бережно, будто несли коробку с наклейкой. Хрупка, не трясти!» После того, как Накагаву поместили в машину и двери были закрыты, вновь забыла сирена. Скорая помощь уехала, и красный маячок на ее крыше медленно растворился вдали. Нагата, которая сегодня была в пять раз молчаливее обычного, смотрела в след машине скорой помощи своими обсидиановыми глазами, как будто пытаясь неоруженным взглядом обнаружить существование красного смещения. «Ну, и что теперь?» Спектакль на Кагава, которым тот планировал покорить Нагата, отменился из-за внезапной травмы главной звезды. Осмотреть продолжавшуюся игру до конца нам уже не было интересно. Стоял мороз. Исполнить задуманное мы больше не могли, поскольку на Кагаву везли в больницу. Так что нам не было никакого смысла оставаться на стадионе. «Мы можем тоже поехать в больницу», — предложила Харухи. Хоть наша цель и госпиталь, можно последовать за ней, любовной любовная история продолжится. Ведь вполне логично, что Юки будет беспокоиться за него и заглянет навестить. Твой друг нам еще спасибо скажет. К тому же в больнице наверняка центральное отопление, да? Что скажете? Откровенно говоря, внезапная идея Харахи была не так плоха. Но мне что-то не хотелось снова посещать больницу. С тех самых пор, как я встретил Харахи, моя фобия немного множится. Ты что, совсем не волнуешься за друга? «Вот что я тебе скажу! Когда тебя возили скорой помощи, я за тебя волновалась, так что доведи дело до конца!» Харухи силой подергала меня за руку и коротко добавила. «Раз уж всех созвал!» покидаю вместе со мной поле, Харухи снова остановилась. «Ах да! В какую больницу поехала ты скорая помощь?» «Мне-то почем знать!» «Позвольте мне выяснить!» Вызвался Кодземи, подняв руку и улыбаясь. «Пожалуйста, подождите немного!» На это уйдет около минуты. Повернувшись к нам спиной и отойдя на пару шагов, Коэдзми нажал несколько кнопок на своем телефоне и мягко заговорил, а затем выслушал ответ другой стороны. Примерно минуту спустя он повесил трубку и с улыбкой вернулся к нам. Я выяснил, в какой госпиталь его отправили. Понятия не имею, по какому номеру он это выяснил, но наверняка не, по 119. Это госпиталь, с которым мы все очень хорошо знакомы, Уверен, вы и без меня знаете, как туда попасть. Волна воспоминания накрыла меня. В голове тут же всплыла монотонная беседа, красные яблоки и радостная улыбка, которая меня наградил Коидзами. Да, тот самый. Госпиталь общего назначения, в котором раньше лежал ты. Тот, в котором друг твоего дяди работает смотрителем. Я устроилась на Коидзами. Должно быть, это случайное совпадение, иначе... Это совпадение. Заметив, что я смотрю на него по крокодилье, Он захихикал. «Нет, правда. Это чистое совпадение. Я тоже удивился, честное слово. Не стоит так радостно улыбаться. Сколько ты ни старайся, я всё равно тебе не верю». «Так давайте все направимся в этот госпиталь. Можно даже такси поймать, поскольку у нас пятеро, если мы поделим расходы, выйдет довольно дёшево». Немедленно принялась распоряжаться Хархея. «Судзуми-сэн, мне кажется, нам пора проводить собрание, посвящённое приближающейся поездке на Снежные Горы». Кён и Нагата могут сами посетить госпиталь, в то время как мы с тобой, Асахин Сан, займемся подготовкой к поездке. Как думаешь? Ведь мы еще не решили, когда выезжаем, какой багаж берем с собой и так далее. Если мы поскорее не определимся с этим, потом останется мало времени». Но даже выслушав предложение Коидзами, Харахи все еще сомневалась. «Да? Думаешь?» «Конечно». Продолжил уговаривать ее Коидзами. «Новый год уже почти на носу». Подготовка к новогодней поездке на Снежную гору – это важное дело. Я хотел собрать сегодня бригаду соус на совещании по вопросам зимнего похода, но не ожидал, что в наши планы вкрадется эта дополнительная прогулка. «Ну уж прошу прощения!» «Нет-нет, я совсем не виню в произошедшем тебе. Напротив, это мне следует извиниться. Я оставлю на твой попеченье нагаты, так что, пожалуйста, поспеши в госпиталь встречу с Накагавой». «Какие шаги предпринять в отношении того парня?» «Я оставляю решать тебе самому. Мы с Судзуми-сан и -сан, будем ждать вас там же, где обычно, в кофейне. Приходите, когда закончите свои дела в больнице». «Устроить тебе такой план, Судзуми-сан?» Харухи некоторое время безмолвствовала, а затем Хму рассказала. «Да, ты прав. От меня будет мало проку в больнице, а другу Кёну все равно нужна только Юки». Кажется, ей очень не хотелось соглашаться». «Ну ладно, Кён, отправляйся навестить своего друга вместе с Юки. Раз он сумел написать такое любовное послание, он, наверное, запляшет от радости при её появлении». Затем Харги указал в мою сторону пальцем и сказал Ланаду в губы. «Но чтобы потом доложил мне обо всем подробностях, слышишь меня?» После этого мы вернулись на автобусе к нашей точке сбора. Здесь мы разделились на две группы. Мы с Нагатой переселили на другой автобус, следующий к частному госпиталю. А оставшаяся троица отправилась подтверждать себя как постоянных клиентов местной кофейне. Нагата ни разу не обернулась, когда мы расстались, но мне внезапно захотелось посмотреть назад. Я видел, что Харухи и прочие тоже оборачивались и смотрели нам вслед, а Харухи даже делал мне какие-то знаки руками, уходя все дальше и дальше. Я не стал гадать, что она имела в виду этими своими странными жестами, и повернулся обратно к своей спутнице, прятавшейся под капюшоном теплого пальто. Что бы все это значило? Давайте на чистоту. Все эти вопросы, что мучили меня, облепили мое сердце, как морские желуди на пляже. Во-первых, как так вышло, что влюбившийся в Нагата с первого взгляда на Кагава получил травму? Во-вторых, что я имел в виду когда сказал мне «У тебя предостаточно сверхъестественных друзей»? Особенно меня беспокоило слово «предостаточно». Я бы с удовольствием признал, что у меня вовсе нет друзей с какими-либо необычными свойствами. И если уж про кого такое можно сказать, то про самого Коидзуми. Что он имел в виду, когда называл Накагаву сверхъестественным? Нельзя было забыть и про загадочное заклинание, которое произнесла Нагата. Несчастный случай с Накагавой произошел сразу же после того, как Нагата закончил колдовать. Даже сам бестолковая сумеет связать эти две вещи вместе. Нагата сделать такое было вполне по силам. Ведь при помощи ее колдовства, даже бьющий на замене вроде меня, смог сделать трех омрана подряд. Нагата прятала лицо под капюшоном пальто и ничего не говорила. Но ответ очень скоро выяснился. Допросив справочную, мы выяснили, что его уже осмотрели, и отвезли его в палату. Хоть травмы его были невелики, ему все же следовало оставаться в госпитале для дальнейших наблюдений. Вместе с Нагата, который следовал за мной как призрак за своей телесной оболочкой, мы прошли в коридор ведущих указанной девушкой из отдела справок в палате. Пройдя несколько шагов, мы нашли саму палату, Накагава делил комнату с пятью другими больными. «Ты в порядке, Накагава?» Кён, привет!» Мой бывший одноклассник лежал на койке в светло-синем больничном халате. Лицо Накагавы показалось мне слегка знакомым. Он до сих пор стрекся ежиком. Он уселся на кровати, как панда, только штучнувшись от сна. «Ты как раз вовремя. Меня только что осмотрели. Врач сказал, что мне придется пролежать просто так всю ночь, на всякий случай. Я, скорее всего, повредил шею, когда упал». Вот почему мне тошнило. К счастью, по словам доктора, это была всего лишь небольшая контузия. Я уже позвонил тренеру и сказал, что выйду завтра, так что им зачем навещать меня. Увлекшись бесконечной болтовней, он вдруг заметил призрака, стоявшего позади меня. И его глаза расширились. «Это... может быть...» «Не может быть, а совершенно точно...» «Это Нагата. Нагата Юки. Думал тебя подбодрить, вот и захватил ее с собой». «Я на Кагава!» Воскликнул он, представляясь. «Нака как в Накахаратюе! Гава как в Квамура. Меня зовут Накагава! Сочту за познакомиться с тобой!» Он был почтительно как Дайме, впервые попавший на прием к Сёгуну. «Нагата Юкия». В голосе не было энтузиазма, она просто сообщила свое имя. Она не сняла свои накидки и даже не откинула капюшон на голове. Я больше не мог сдерживаться, так что я сбросил капюшон, скрывавший ее лицо, на затылок. «После того, как мы потратили столько сил на устройство этой встречи, было бы обидно, если бы она ушла, даже не показав своего лица». Нагато безмолвствовал и лишь смотрел на Накагаву, который был ошеломлен. Прошло около десяти секунд. А? А? Накагава первый сменил выражение лица. Он сделался удивленным. «Ты ведь Нагата-сан, да?» «Да», — ответила Нагата. «Та самая, с которой Кён гулял ранней весной». «Верно». «Та, что часто ходит в супермаркет возле станции?» «Верно». «Ясно. Я понял». Лицо Накагава мрачнило. Я ожидал, что он расплачется от радости, или будет до того трона, что лишится чувств. Но вышло иначе. Обстановка неожиданно становилась все более натянутой. Нагата смотрел на Накагава таким взглядом, как будто бы она разглядывала неподвижную комбалу в аквариуме. Но я заметил, что и Накагава смотрела на Нагата, как на крышку люка посреди дороги. Эти двое внезапно сошлись в битве пронзительных взглядов. Вскоре один из них проявил признаки слабости. Как и ожидалось, первым глаза отвел на Кагава. Кён, Хоть он и говорил негромко, полагаю, все прочие пациенты в палате могли хорошо его слышать. Но только я мог разглядеть его осторожный жест рукой, которым он подзывал меня подойти поближе. «Чего? Я хочу... <кх> Мне надо поговорить с тобой о кое чем наедине». Так что не мог бы ты, пожалуйста, попросить... Меди, как он косится на Нагата, я тоже все понял. Он хотел мне что-то сказать, но не хотел, чтобы это слышала Нагата. я обернулся к Нагата. Лайте. Не знаю, телепатия это или что, но Нагата тут же изящно развернулась и покинула палату с неспешностью конвейера по транспортировке багажа. Услышав стук закрываемой двери, Нагагава вздохнул с облегчением. Это девушка. И вправду Нагата-сан та самое. По-моему, мне еще не выпадало счастье познакомиться с поддельной Нагатой. Конечно, было время, когда она вела себя совершенно иначе, чем сейчас. Но теперь все это в прошлом. Радовался бы, сказал я. Твоя будущая невеста приехала тебя навестить. Мог бы хоть притвориться расстроенным. Пробубнил Накагава, кивая головой. Да, видимо, это Нагата Сэн. Иных вариантов нет. Это не сестра влезнется, не двойник настоящий Нагата. На что ты такое намекаешь? Только не надо говорить мне, что она не настоящая Нагата, поскольку не носит очков. Ты что, в последнее время ее не встречал? Нагата уже давно давно перестала носить очки, послушавшись моего совета. Глупая отмазки вроде того, что у тебя бзик на очках. И Нагата без очков тебе не нужна? Не принимается? Да нет же! На Нагагава поднял голову. На его лице было написано затруднение. Не знаю, что и сказать. Пожалуйста, дай подумать, Кен. Будь добр. Затем Накагава уселся на постели и принялся тяжело вздыхать. Неужто из него и впрямь все мозги вышибла? Беседовать с ним не было никакого смысла. Что бы я ни говорил, он отвечал «Хым», как будто на чем-то серьезно раздумывая. Наконец он схватился обеими руками за голову, как при головной боли. Тут даже я понял, что дела плохи, и засобирался прочь. Накагава, будь добр, подробности сочини в другой раз. Как-то это все... И доклад Харахи придется отложить. «Расскажи ей, что случилось. Меня бы ждало лишь испытание поразительным взглядом. Выйдя из палаты, я увидел Нагата. Она ждала меня, прислонившись к стене. Ее темные глаза бусины вставились на меня, а затем на пол. «Пошли!» Слегка кивнув головой, Нагата вернулась к роли моего личного призрака и послушно последовала за мной. «Что тут происходило?» Я быстрым шагом направился к автобусной остановке, а за мной безмолвно следовала Нагата. Со сцены, которая развернулась затем в кофейном магазинчике, большинство из вас хорошо знакомы. Хархи излагала свои планы на зимний конюк и болтала без умолку. Коидами машинально кивал. асахина сам неторопливо пила. Дарджелинский чай. Я сидел с видом не находящего себе дела человека. Она года от начала до конца изображала тихого слушателя, не имеющего своего мнения ни по каким вопросам. Счет был разделен между нами поровну, и сегодняшнее мероприятие бригады СОС подошли к концу. Когда я добрался до дома, меня уже ждал... кюн тебе как раз звонят!» Моя сестренка, улыбаясь, держала в одной руке беспроводную трубку, а другой держала семи сына. Я взял у нее кота и трубку, и проследовал свою комнату. Разумеется, звонил на Кагава. Не знаю даже, как сказать. К свете любопытных, звонок был сделан с платного телефона госпиталя. И действительно, на Кагава затем произнес то, что сказать, наверное, было непросто. «Будь добр». Пожалуйста, передай Нагата, что я хотел бы отменить свое предложение руки и сердца. Он говорил, как председатель какой-нибудь небольшой фирмы, умоляющий отложить погашение растущих денег до дня долгов. Не хочешь объяснить, в чем дело? Но это напротив, подошел бы очень сердитому, на несчастного председателя-кредитору. Ты так расписывал свои мечты счастливой совместной жизни на навеки, а теперь это все отменяешь и сдаешься после единственной встречи? Тогда какого черта ты мучился последние несколько месяцев? Хочешь сказать, ты передумал, увидев Нагата? Если не объяснишь все как следует, можешь не надеяться, что я передам твое сообщение. Прости, я и сам себя толком не понимаю. Кажется, Накагава извинился искренне. Когда она пришла в госпиталь навестить меня, я был ужасно счастлив и благодарен. Но в этот раз вокруг нее не было тех светящихся колец или ауры, или чего-то такого. Она казалась обычной девушкой, каких полно на улицах. Как ни посмотри, она и была обычной девушкой». Почему так получилось? Что произошло? Даже мне тяжело объяснить. Мне представилось лицо Нагаты, на котором отражалось сомнение. С тех самых пор Кён я напряженно думал и, наконец, принял решение. Раньше был безнадежно влюблен Нагата-сан, на но теперь я не чувствую к никакой симпатии. Видимо, раньше заблуждался. Как это еще заблуждался? Я ошибся. Это была не любовь с первого взгляда. Ведь если подумать, любви с первого взгляда не бывает. И все же я попался в плен иллюзии, поверив, что влюбился. Великолепно! Но как быть с твоими рассказами про Нагате, который являлась тебе окруженной белым ангельским ореолом, и все эти как грома поразило? Как ты объяснишь, что застыл на месте, лишь завидев Нагате? Я правда не знаю. На какого говорил таким извиняющимся тоном, как если бы он умолял дать ему прогноз погоды на ближайшую сотню лет. Даже понятия не имею. Единственное, что я могу предположить что всё это было лишь галлюцинации. Да, ну. Хоть и могло показаться, что я невежлив, я вовсе не пытался винить Накагаву. По правде говоря, я и сам был удивлён тем, что всё обернулось строго по моим догадкам. Ещё когда я в первый раз услышал бессвязную речь Накагавы, я уже догадался, в чём тут было дело. «Ну, хорошо, Накагава, я передам твое сообщение Нагате. Уверен, она будет не слишком расстроена, поскольку ты её особо не интересовал. Она вмиг о тебе забудет, не сомневайся». Из трубки донес я облегчения. «Да, но если так, то, слава богу! Не знаю, как бы я иначе перед ней извинялся. Моя холоднокровие, должно быть, раньше мне изменило». «Видимо, изменило». Других объяснений нет. Раньше холоднокровие Накагава ему изменило. Но теперь он снова в порядке. «Может, кто-то наложил на него заклинание восстановления?» Мы с Накагавой обменялись пары фраз. Пока на его телефонной карте не истек кредит. А затем попрощались. «Хорошо, что все закончилось таким образом» поскольку нам, возможно, еще предстояло видеться в жизни. Повесив трубку, я тут же снял ее снова и набрал другой номер. «Можешь сейчас со мной встретиться?» Я сообщил человеку по ту сторону провода время и место встречи. Затем схватил мое пальто и шарф. Семисен, развалившийся на пальто, был сброшен на ковер, откуда сердито смотрел на меня. Вчерашний день был полон событий, и сегодняшний, не менее лихорадочный, уже подходил к концу я крутил педаи велосипеда, направляясь на святую землю эксцентричных людей. В парк возле станции, рядом с которым располагался дом, где жила Нагата. Нагата назначила мне здесь встречу в начале мая. Когда мы с Асахиной и Сан путешествовали назад во времени, в Танабату три года назад, я проснулся тоже в этом парке. И совсем недавно, когда я вторично прыгал в прошлое, и именно тут я сидел вместе с выросшей версией Асахин Сан. Все эти воспоминания сейчас нахлынули в мою голову. Я подъехал ко входу в парк и оставил здесь свой велосипед, а дальше пошел пешком. На парковой скамейке, с которой было связано так много воспоминаний, закутавшись пальто с накидкой, как какая-нибудь Джава, сидела и ждала меня девушка. В неярком свете уличных ламп она, казалась возникла из темноты. Нагата! Обратился я к хрупкой фигурке, смотревшей на меня. Извини, что вызвал тебя ни с того ни сего. В общем, как я и сказал по телефону, вы передумал. Нагата легко поднялась и едва заметно кивнула, сказав затем... «Ясно». Я посмотрел в угольно-черные на глаза Нагаты. «Может, пора уже рассказать мне всю правду?» «Поскольку я примчался сюда на велосипеде с максимально возможной скоростью, тело мое пока хранило тепло, так что я мог какое-то время еще простоять среди этой морозной ночи. Меня не удивляет, что Накага влюбился в тебя с первого взгляда» поскольку у всех свои вкусы. Но то, как он передумал сегодня, это было слишком неестественно. Не говоря уже о том, что после сегодняшней игры, после того, как Накагао получил травму и отправился в госпиталь, вся та симпатия, что он испытывал, к тебе расставила. Так что, полагаю, его травма была не просто совпадением. Ты не принимала в этом какого-нибудь участия? Я знаю, ты сделала что-то во время матча. Это ведь из-за тебя Накагао получил травму? Да. Да, в короткий ответ, Нагата подняла голову посмотрела мне в лицо и затем сказала. «Объектом его интереса была не я». Она говорила таким спокойным тоном, как будто бы цитировала эссе. «Он видел не меня, а объединённую информационную сущность». Я мучу слушал, а Нагата продолжила тем же бесцветным тоном. «У него была экстрасенсорная способность взаимодействовать с объединением информационных сущностей посредством меня». «Как посредника». Холодный ветер пощипал мне уши. Однако он не понял, что увидел. Люди все же лишь органические формы жизни, и, как следствие, воспринимают информацию на совершенном уровне, нежели информационные сущности. «Аура чистого сияния, что окружала ее, так непорочная и чиста, как если его божественное сияние лилось на нее с небес. Так, кажется, говорил Накагава». Нагата продолжил объяснять без тени эмоций. Должна быть, он только коснулся знаний миллионов эпох, ломающих рамки времени и пространства. Несмотря на то, что он сумел извлечь из интерфейса лишь незначительный объемы данных, их хватило, чтобы переполнить его сознание. Значит, вот почему он был в таком смятении, да? Я посмотрел на взъерошенные волосы Нагата и вздохнул. Эта внутренняя красота, которую разглядел на Кагава, была просто частью объединенных сущностей. Хоть я не до конца разбираюсь в этом, Но начальство Нагата — могущественное создание с громадным опытом и знаниями за пределами человеческого понимания. Теперь ясно, почему Накагава, случайно наткнувшийся на эти знания, так растерялся. Это вроде как случайно открыть вложение к письму с опасной программой. Ваш компьютер будет заражен, и вы ничего не сможете с этим поделать. Так вот, почему Накагава ошибочно еще, что он влюблен. Верно. И ты решил исправить его чувства во время этой футбольной игры? Вместо ответа она кивнула своей растрёпанной головой, и затем добавила... «Я проанализировала его способности, и затем удалила их». Нагата продолжила... «Способностей человеческого мозга слишком малы, чтобы подключаться к объединению информационных сущностей. По моим оценкам, он бы продолжил вести себя подобным образом, если бы проблема не была решена». «Это-то ясно. Даже если забыть о реакции Накагава, когда он впал транс при виде Нагата, одно то, что он ждал почти полгода а потом изложил мне все свои планы десяток лет, говорил о том, что у него в мозгах что-то перемгнуло. Если бы он и дальше продолжал в том же духе, кто знает, в какого психа он бы превратился. Меня передернуло при одной мысли об этом. Но кое-чего еще я все-таки не понимал. Откуда у Накагава такие способности? Он что, родился с умением видеть сквозь тебя объединение информационных сущностей? Скорее всего, он получил свои силы три года назад. Опять три года назад? Нагата с Ахинасаной Коидзуми все были здесь потому, что три года назад произошло что-то странное. Точнее говоря, Харахи устроила что-то странное. В этот момент кое-что понял. Экстрасенсорные способности, которые упомянул Нагата. Если дело обстоит так... Теперь не ясно. Кто знает, но какого вполне мог быть с первым дублером Коидзуми? Весной три года назад Харахи определенно что-то натворила. Она вызвала к жизни лень разрыва времени — Создала всплеск информации и подарила суперспособности экстрасенсам по всему миру. Раз так, нечего было удивляться, окажется Кагава рядом с ней вместо Коидзуми. Теперь загадочная фраза «Коидзуми» обрела смысл. Знал ли он об этом заранее или выяснил за прошедшие два дня? Но Коидзуми, должно быть, сообразил, что у Накагавы есть какие-то экстрасенсорные способности. Вот почему он сказал, что у меня много сверхъестественных друзей. «Скорее всего...» «Сказала Нагата, а может и иначе. Я внезапно вздрогнул, и вовсе не из-за холодной погоды. Не все можно списать на тот единственный день три года назад. Возможно, у Харахи до сих пор сохранилась способность влиять на людей сверхъестественным образом, точно так же, как заставить вишню цвести осенью или превратить сизых голубей возле алтаря в белых за одну ночь, и по сей день она влияет на окружающих ее людей». Нагата стояла рядом, не шевелясь и не отвечая мне, Возможно, она решила, что сказала все, что считала нужным сказать, поскольку она тронулась и зажигала прочь. Нагата неторопливо прошла мимо меня и стала удаляться во тьму, как бродячий призрак, уходящий в загробный мир. «Постой, можно задать тебе еще один вопрос?» Глядя на силуэт Нагаты, я ощутил что-то такое, что трудно описать. Я инстинктивно позвал ее, пытаясь остановить. Объявившись, что он влюбился в Нагата с первого взгляда и сочинившая это ужасно неловкое любовное послание на Кагава, Насколько мне было известно, был первым, кто признавался в любви к Нагате. Что творилось у нее в голове, когда я зачитывал ей вчера это предложение руки и сердца? Кто-то признается вам в любви от всего сердца, говорит «Я тебя люблю, давай будем счастливы вместе». А в итоге выясняется, что он просто заблуждался. Как можно чувствовать себя после такого? Вопрос, родившийся в моем сердце, наконец сформировался в слова, и я задал его. «Тебе не грустно?» За с нашей встречи несколько месяцев, мы много вместе пережили с Нагато. Хотя, конечно, я многое пережил вместе с Харухи, и Сахиной и Сан, и с Кудзуми. Но кажется, что с Нагато у нас куда больше общих воспоминаний. Вообще-то, почти любое происшествие за это время так или иначе было связано с ней. И как-то так получается, что я волнуюсь за нее куда больше, чем за кого-либо в команде. Харухи сама разберется со своими проблемами, а Асахин и Сан меня устраивает такой, какая есть. Эти лакоизмами меня беспокоят менее всего. И все же. Я так и не смог сдержаться. И задал вопрос, который мне ужасно хотелось задать. Когда-то поняла, что его признание просто недоразумение. Тебе не было грустно от того, что все оказалось ошибкой? Нагата замерла. И как бы чуть повернулась ко мне. Внезапно, порав ветра, спрятала ее лицо в волосах. Ночной ветер был настолько холодным, что мои уши, казалось, резало на кусочки. Но я ждал. Эти фигулс донесся до меня вместе с ветром. «Чуть-чуть».